Глава 30 В обители святого Сергия тоже знали эту вторую версию и едва ли не давали ей больше веры, чем первой. Брянчанинов и Чехачев были огорчены по гибелью молодого человека, одного с ними воспитания и одних и тех же стремлений к водворению в жизни царства правды и бескорысти. Монахи считали гибель фермера тяжким преступлением для всех русских, бывших на пароходе. По их понятиям, эти господа могли меньше говорить о том, как им близок бедняк, о котором заботился и государь, но должны были больше поберечь его. Но все было кончено. Иноки отслужили по панихиду, о погибшем мученике томительных стремлений к неосуществимой в то время служебной честности, химник Чихачев, опустив голову, пропел своей удивительной октавой «Плачу и рыдаю». Так отошли от жизни три страстно стремившиеся к праведности воспитанника русской инженерной школы. На службе, к которой все они трое готовились, не годился из них ни один. Двое первые, которые держались правила иди от зла и сотвори блага, ушли в монастырь, где один из них опочил в архиерейской митре, а другой — в схиме. Тот же третий, который желал переведаться со злом и побороть его в жизни, сам похоронил себя в бездне моря.